какой еще склад наконец спросил я хмурый недовольно немецкий Лева! — радостно запрыгал клупаев немецкий какой же еще йоксель -моксель. маленький экскурс в историю мы с колупаевым родились в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году казалось бы война давно закончилась тем более что на территории нашего города бои не шли и следы войны давно должны были исчезнуть без следа. Тем не менее, и в пионерских подмосковных лагерях, и в пресненских дворах то и дело возникали волнующие слухи о гранатах, минах, закопанных пистолетах, и даже немецких автоматах-шмайсерах, подержать потрудку, которая было вожделена мечтой каждого человека моего возраста. Эти слухи были настолько устойчивыми и постоянными, что само по себе предположение Клупаева находилось, как говорится, в порядке вещей. Ничего фантастического в нем не было, по крайней мере, для нас с ним. — Ну, и где тот склад? — спросил я его после некоторой паузы. Клупаев задумался. — Да тут недалеко, в общем-то, задумчиво, — сказал он, перестав прыгать. — Но ты извини, Лева, я тебе этого сегодня сказать не могу. — Я тебя понимаю, — сказал я, — испытывая странные чувства одновременной любви и ненависти к этому проклятому Колупаеву. — Не, ну ты пойми, Лева, — продолжал молоть языком Колупаев, — что было для меня человека с израненной душой уже просто невыносимо, — ты пойми, Лева, что в таком деле нужна повышенная осторожность, а то придем, а там уже другие люди, или, не дай бог, милиция, мы с тобой туда пойдем попозже, не сейчас, а сейчас мы с тобой должны договориться. — Как же ты его нашел? — спросил я его испытывающий. — Сейчас же почти зима. — Ну и что, что зима? — обрадовался Склупаев. — Ну и что? — А он был не закопан, и уже откопал кто-то там, в одном подвале. Короче, смотрю, ящик. И длинный такой, зараза. Но, думаю, это, наверное, гроб. Гроб, наверное, выкопали, чтобы посмотреть. Ну, в общем, не знаю. Такой лежит, понимаешь, гробик. Так смотрю, уже такой приоткрытый. Ну, это, сплюнул раза три через плечо. Заглядываю, батюшки святы. Что святы, не понял я. Да какая разница, опять запрыгал и зарал Колопаев. Там автоматы, Лева, автоматы немецкие, в масле, в промасленной бумаге, как новый. Я так потрогал, сразу все понял, сразу взял этот ящик. — Как же ты его взял? — подозрительно спросил я. — Он же тяжелый. — Что? — — Не понял Клопаев. — Да нет, не очень тяжелый, и так себе средняя тяжесть. Ну, короче, взял я его и перепрятал, и сейчас он в надежном месте, ты понял? — Я понял. — Тихо сказал я. — А когда ты мне его покажешь? — Когда покажу, — задумался Клопаев. — на завтра или послезавтра. — Но это не точно. Все нужно продумать и организовать как следует... — А еще кому-нибудь ты скажешь? — осторожно спросил я. — Ты что? — Только тебе, Лева, только тебе. Мы же с тобой братья, отцы основатели, яксель-моксель. Глазами, полными настоящих слез благодарности, я смотрел на своего друга и спасителя. — Да, дорогие читатели, Колупаев спас меня в тот морозный весенний денек, освободил от огромной тяжести, незаметно подло накопившийся в моей душе. Мы медленно прошли смысл нашего дома со стороны Трехгорного вала. Я как бы укратко оглянулся вокруг. Как всегда бывает, во влажном морозном воздухе от мостовой шел пар. Пар шел от людей, забиравшихся в троллейбус номер 18, чтобы ехать к Белорусскому вокзалу. Обледеневший трамвай почти бесшумно скользил вниз по Шмитовскому проезду. Небо было серо-голубое, и от этого голубого цвета окончательное спокойствие провелось на мою душу. Это был мой город. Покидать все это было нестерпимо страшно. Но если склад оружия все-таки есть, я сделаю это обязательно. Мне стало легко, и я пошел домой. Ночью уж проваливаясь в сон, я вдруг резко открыл глаза и резко сел на подушку с сердцем. — А если, — колупаюсь от